Глава шестая Значит, бывший завуч доросла до новой должности. Во мне все восстало против, и рука вместо того, чтобы постучать перед входом в кабинет, легла на дверную ручку, отворяя. Мама моей заклятой подружки выглядела как халёная, но вечно недовольная жизнью женщина. Короткие светлые волосы уложены в прическу, костюмчик, купленный явно не на зарплату, сидел по фигуре. Она вздрогнула, когда я беспардонно нарушила ее покой, подняла полной ненависти взгляд на меня, став до ужаса похожей на свою дочь. Спичка, что ты себе позволяешь? Повысила голос, так что мои барабанные перепонки з а т р е щ а л и и вернулось то неприятное ощущение, которое я испытывала, находясь рядом с ней. Оно выработалось во мне за долгие школьные годы. Бывший завуч, а ныне директор. прикладывала максимум усилий, чтобы сжить меня со свету, а точнее из школы, и мне уже на инстинктивном уровне понятно, хорошего от нее не жди. Аня сказала, что вы хотели меня видеть. Равнодушно поясняю, приземляясь на стул напротив нее. Знаю, что веду себя дерзко, необдуманно, но держать себя в руках и проявлять к ней уважение я просто не в состоянии. Сколько раз она становилась свидетелем несправедливости по отношению ко мне? Порой выступая инициатором, но ч а щ е оставаясь лишь сторонним наблюдателем. Когда меня обижали детки из богатых семей, их родители за них заступались, а я подобной защиты не обладала. Эта женщина со странным злорадством наблюдала, как меня отчитывают упоротые мамаши с ы н о в е й которым доставалось от меня. Во мне и сейчас веса немного, а в школе смешно вспомнить. Как поживает дедушка? спрашивает н е о ж и д а н н о м я г к о изображая губами улыбку. Я слышала, что у него случился инсульт. Смотрю на нее. Горло сдавливает чья-то невидимая рука, мешая дышать. От догадки слишком н е п р и я т н о й горькой, с т р а ш н о й Улыбается, а в ее глазах жажда крови, моей крови. Ей хочется сделать шаг с в о и м модными лодочками и надавить мне на горло. Я уже и не помню, чем з а с л у ж и л ее особое к себе отношение, но одно понимаю точно. д и р е к т р и с а перекинулась на Нюту. Тебе, наверное, нелегко приходится одна с маленькой сестрой на руках и больным дедом. Склоняет голову, говорит мягко, тихо, будто перед ней буйно п о м е ш а н н ы й клиент психушки. Мне не нравится ее заход издалека. Нормально. Что вы хотели? Зачем я здесь? Предупредить, чтобы ты не удивлялась, когда органы опеки проверят, как поживает а н е ч к а Слышало у вас в доме посторонний мужчина, который не является ни тебе, ни Ане отцом. Улыбается еще шире, торжествующе. Того и гляди, обколотое ботоксом лицо треснет. В голове разгорается пожар. Он поглощает меня. Ощущаю, как языки пламени сжигают мой разум, спокойствие, сдержанность. Они пеплом оседают внутри черепной коробки. Моргаю. В следующее мгновение обнаруживаю себя стоящей на коленях на ее дубовом столе. Когда успела с м е с т и с него все бумажки, с помощью которых она изображала бурную деятельность, понятия не имею. Пальцы впились в ее липкие залаченные волосы. вижу напротив испуганные, о ш а л е л ы е изумленные глаза матери бывшей одноклассницы. Усталость и страх так давили на меня, что я едва ли была способна адекватно обрабатывать информацию. И стоило понять, что с помощью этой м ы м р ы я рискую потерять Аню, мозг закоротело. С моих губ сыпались угрозы бесполезные, б е с т о л к о в ы е Но что я могу ей сделать? Как запугать, чтобы она не звонила в службу опеки? Я не смогу ж и т ь зная, что Аня где-то далеко и ей плохо. Моргаю. Я все так же сижу на своем месте. Опускаю взгляд на сжатые на коленях кулаки, смотрю на прическу директрисы, что в полном порядке. По-прежнему улыбается, чуть наклонив голову набок, наблюдает за моей реакцией. Как бы мне хотелось действительно вцепиться в ее рожу. выколоть эти глазки как пуговки и стереть ехидную улыбку. Но я все же чуточку соображала. В кабинете установлены камеры, а мне не хватало только еще одной повестки на допрос. В случае с ее дочкой я знала, что та не посмеет на меня жаловаться. Но ну, разве что мамочки. Наши общие знакомые не п р о с т и л и бы ей с т у ь к качества ментам. А мамашка использует любую возможность, чтобы меня закопать, и я не хотела давать ей лишний повод. Не у д и в и л а с ь бы появлению на моем пороге главы их семейства того самого, что заработал на должность жене и ц а ц к и д о ч к и Удачливый гупник, оказавшийся в нужное время в нужном месте, видела я его в школе, чесал яйца прямо на линейке. Воображение рисует, как он вызывает меня на разговор, объясняя, как ч ё т к и й мужик. чтобы не трогала его баб, еще и б р а т е л ь н и к о в своих позовет для пущей убедительности. Я молчала, ч у я л а что она исполнит сказанное в любом случае, значит все впустую. Могла бы попробовать п о у н и ж а т ь с я наверняка она рассчитывала, что я приму с ь п о л з а т ь у нее в ногах, но разве это помогло бы удержать ее от звонка в опеку? Только ей удовольствие бы доставило. Хлопнув дверью, я покинула ее кабинет и наткнулась на стоявшую прислонившись к стене Аню. Опускаясь на колени и обнимаю ее, что есть мочи. Розовый пуховик сдувается от моего натиска, а девочка пищит, но не дергается. Я не хочу ее терять. Она все, что у меня есть, мой самый близкий человек. Губы кривятся от подступающих слез, и я не разжимаю объятий, чтобы она не видела их. Спичка, я сейчас задохнусь. Сдавленно произносят, имитируя нехватку воздуха. Прости, пирожочек. Я быстро поднимаюсь на ноги и отворачиваюсь, украдкой вытирая уголки глаз. Спичка, все так плохо. Что случилось? Что ведьма тебе сказала? Ерунда, нет, ничего такого, с чем бы я не смогла справиться. т ё п л ы е пальчики касаются моей ладони, и я сжимаю их, вливая в нее крупицы уверенности, которых у меня так ничтожно мало. Не сабуровым единым, но я обязательно что-нибудь придумаю. После тренировки я долго вертела в руках визитку, ту самую, золотую, как намек на золотые горы, которые обещает женщина, позвонившая ей д у р о ч к е В моем запасе нет иных активов, кроме красоты. Мой ум без диплома и опыта никому не нужен. Мои спортивные достижения пока не олимпийского масштаба, чтобы находились д о б р о х о д ы с тугими кошельками. Прежде чем совершить еще один шаг, я продумывала разные варианты: бросить спорт, устроиться на работу, уничтожить свою мечту. Только кем бы я устроилась: баристой в кафе, посудомойкой на кухне, официанткой в ресторане? Угробить долгие годы адского труда ради весьма сомнительной перспективы работы за небольшие деньги. Набрала номер. Гудки тянулись долго, так долго, что хотелось положить трубку, будто ват звоню заключать сделку с дьяволом. Я вас слушаю, ответил резкий и в то же время приятный женский голос. В о р т у пересохло. Ваш телефон мне дала Анжела Сильверстова. быстро тараторю проглатывая буквы. Она сказала, что вы можете помочь. Ничего подобного она, конечно, не говорила. Ты тоже гимнастка? Да. Позднее выяснилось, что именно мои спортивные достижения способствовали нашей встрече. Простые девочки ее не интересовали, какими бы красивыми они ни были.